что таится на дне озера Топлиц. Австрия по праву считается Меккой европейского туризма. Она соперничает в этом отношении с Францией, Италией и Испанией, притягивая к себе массу путешественников, жаждущих познакомиться с горными пейзажами этой страны, ее городами, с богатым историческим прошлым, памятниками архитектуры. Живописный район Зальцкамергуд привлекает определенную категорию туристов. Речь идет о довольно необычных визитерах. Это все больше бодрые весельчаки крепкого сложения, которых влекут на путь приключений всяческие загадки, тайные общества и секретные экспедиции. Целью этих людей является горное озеро Топлиц, расположенное между горными вершинами высотой от 2000 до 3000 метров в 15 километрах к северо-востоку от курорта бад аузе Его темные и глубокие воды завораживают, не давая покоя, вот уже ни одному поколению авантюристов. Это озеро укрывает, как говорят, одно из самых значительных из известных в мире сокровищ, вокруг которого тесно переплелись война, политика и оккультизм. Эта легенда о нем берет свое начало в последних днях Второй мировой. Отступившие на юг в горные районы Австрии гитлеровские войска контролировали лишь небольшие участки территории, а нацистские главари тем временем принимали меры для спасения богатства Рейха. Этот озерный край, окруженный труднопреодолимыми отвесными скалами, стал последним прибежищем, многих высокопоставленных эсэсовцев. В первые майские дни 45-го года здесь скрывались Эрнст Кальтенбрунер, шеф Главного управления имперской безопасности и начальник еврейского отдела РСХА Адольф Эйхман. Историки до сих пор точно не знают, сколько золота, денег и тайных бумаг они привезли с собой в багаже и какая часть этих сокровищ была опущена в ящиках на дно Топлицзея. Район Аусзея стал одним из последних бастионов германского сопротивления. Именно вокруг этого города по замыслу нацистов должны были быть оборудованы основные тайники для сокрытия сокровищ Третьего Рейха. Еще в конце 44 года фюрер сделал такое пророческое признание своим Наиболее доверенным лицам В конце концов Мы будем побеждены Англия отказывается от перемирия Черчилль будет нести Главную ответственность Перед будущими поколениями За разгром Запада В будущей войне Европа будет уничтожена За один день Если наш народ уцелеет Ему нужно будет восстановить Счет цивилизации И объединить западную элиту Я хочу оставить богатое наследство для будущего Великого Рейха. В соответствии с пожеланиями Гитлера была разработана обширная программа, согласно которой значительная часть богатств Третьего Рейха должна была быть укрыта в надежных местах. Продвижение союзников было стремительным и действовать необходимо было быстро. В апреле 1945 -го года всего за несколько дней – До окончательного разгрома гитлеровцев около тысячи грузовиков, предназначенных для транспортировки награбленных богатств, именуемых национальным достоянием, направились к секретным местам назначения. В какую сумму можно оценить сокровища Третьего Рейха? По самым приблизительным подсчетам, на конец войны их размер мог составлять около 500 миллиардов золотых франков. Из них половина в виде вкладов в германском банке, вторая половина в виде драгоценностей, слитков драгоценных металлов, драгоценных камней и награбленных предметов культа и роскоши, и, наконец, значительного количества произведений искусства. Часть спрятанных гитлеровцами сокровищ не обнаружена до сих пор, но то, что было найдено, и возвращено после войны, позволяет представить их значимость. В мае 1945 -го года из самого крупного тайника «Вальтаусзее» со дна соляной шахты было извлечено сокровищ на 100 миллиардов марок. Добавим к этому сокровища главы секретных служб Кальтенбрунера, закопанные в саду виллы Керри и оцененные в миллиард марок. Следует также упомянуть самое ценное собрание произведений искусства, обнаруженное в замке Нойшвайштайн в Фуссене, включающее в себя картины из французских коллекций Ротшильда и Штерна, полотна художников-примитивистов, одно полотно Фрагонара, одна картина Броуэра, произведения Шардена и других знаменитых художников. Сокровища из Кенигзея, 100 тонн золота, спрятанные в соляной шахте Меккерс, юго-западнее Готты, сокровища барона Гельмота фон Гиммеля, лейтенанта, служащего при Мартине Бормане, загадочным образом оказавшиеся в подвалах архиепископского дворца в Зальцбурге в 1946 году. К этим открытиям надлежит добавить и то, которое было сделано в зацементированных подвалах замка фельденштайн нюрнберга куда маршал Геринг спрятал свои личные богатства. 36 массивных золотых подсвечников, серебряную ванну, живописные полотна знаменитых художников, ящики старинного коньяка. В 1945 году американская разведка арестовала вызвавшего у нее подозрение немца и нашла у него следующий перечень, который был снабжен пометками генерала СС Фрелиха и им подписан. 166 250 000 швейцарских франков, 299 18 300 в американских банкнотах, 31 351 250 000 в золотых слитках, 2 миллиона 949 тысяч 100 в бриллиантах, 93 миллиона 450 тысяч в коллекционных марках и предметах искусства, 5 миллиардов 425 миллионов в наркотиках. В какой валюте зашифрованы эти миллиарды и миллионы в марках, фунтах, долларах или франках, никто этого не знает. В то же время известно, что 19 миллиардов франков были зарыты на альпийских лугах в Бла-Альме адольфом Эйхманом, который в 60-м году был захвачен израильтянами приговорен к смерти и казнен. Известно и то, что два больших чемодана с золотом были зарыты в 45-м году под контролем шефа СС Савада на Гумне-Фестено, деревушки, находящиеся недалеко от Фуши. Полагают, что где-то здесь в скотобойне под бетонным полом скрыт тайник, содержащий валюту и драгоценности бывшего министра иностранных дел Риббентропа. Но основные тайники рассеяны в горах близ Гаштайна, Зальцбурга и особенно в Зальцкамергуне, где находится озеро Топлиц. В 1945 году Тысячелетний Рейх рухнул, и на поиски спрятанных нацистами сокровищ ринулись толпы кладоискателей, среди которых было немало бывших солдат и офицеров вермахта. Пресса подогревала ажиотаж. Так в одной из газет был опубликован рассказ бывшего лейтенанта по имени Франц Готлих, участвовавший в операциях по сокрытию сокровищ который впервые сообщил о сокровищах, спрятанных нацистами близ озера Топлиц. Русские заключенные зарыли у озера 30 ящиков, наполненных золотом, редкими драгоценными камнями и предметами роскоши. Я это знаю, потому что был там. Спустя всего несколько дней после своего признания Готлих исчез при загадочных обстоятельствах. А его брат взявшийся за расследование дело, получил таинственное послание, в котором ему без обиняков рекомендовалось прекратить ворошить эту историю. В июле и августе 1959 -го года на озере Топлиц работала американская экспедиция. При содействии ФБР и при помощи команды немецких специалистов, оснащенных великолепной техникой, ультразвуковыми зондами и телекамерами, американцы принялись методично обследовать дно озера. Несмотря на толстый слой ила, затрудняющий работы на глубине 70-80 метров, им удалось обнаружить 16 ящиков. Радость открытия, к сожалению, сразу же сменилась удивлением и разочарованием. В большей части ящиков лежали лишь кипы фальшивых денежных знаков. Там было... 10 миллиардов франков. Мастерски сфабрикованные на эсэсовском спецпредприятии опытными фальшивомонетчиками, доставленными из всех немецких тюрем, эти фальшивые банкноты были главным козырем в так называемой «Операции Бернхарта», ставящей своей целью разрушить экономику союзников. Такое огромное количество фальшивых денег не было бы столь обескураживающим для исследователей, если бы не существовало свидетельства австрийского участника сопротивления Альбрехта Гайсвинклера, который во время войны действовал в этом районе и который утверждал, что в озере находятся настоящие слитки драгоценных металлов. Четыре года спустя австрийское министерство внутренних дел направило в район озера новую группу водолазов, и те подняли со дна еще несколько ящиков, в которых, согласно официальному сообщению, тоже находились фальшивые ассигнации, но каких-либо архивов с материалами и документами не было. Однако в том же 1963 году Симон Визенталь направил письмо главе австрийского МВД, в котором выразил уверенность, что в топлицзее находятся документы, сообщающие о перемещении германских капиталов, включая так называемый список держателей вкладов. По словам Визенталя, эти капиталы предназначались для строительства Четвертого Рейха. Попытки отыскать сокровища на дне озера Топлиц продолжались. 6 октября 1963 года во время этих поисков погиб 19-летний немец Альфред Эгнер, специалист по подводному плаванию. Эгнер был не первой жертвой проклятого сокровища. До него в водах Топлица или в его окрестностях погибла добрая дюжина искателей приключений. Поздней осенью 99-го года в уединенное кафе на берегу озера Топлиц вошел мужчина лет 45-ти. Он говорил по-английски и представился тренером по кикбоксингу. Поинтересовавшись, можно ли тренироваться рядом на лесной опушке и получив утвердительный ответ, он удалился. Хозяин кафе Альбрехт Сиен уже давно ничему не удивлялся. Все послевоенные годы к Альпийскому озеру приезжали и приезжают любопытные иностранцы, чего они тут только не находили. Мины, ржавые авиабомбы, ореол тайны, витавший над озером, привлекал искателей приключений и кормил владельца прибрежного кафе. Вскоре выяснилось, что тренер по кикбоксингу на самом деле хочет заняться поисками нацистских документов, якобы лежащих на дне озера. Вслед за ним должна была прибыть группа водолазов для осмотра дна озера, глубина которого достигает 103 метра. Спонсорами экспедиции были названы американская телекомпания CBS и Лос-Анджелесский центр Симона Визенталя. Их цель – поиск материалов и документов времен Второй мировой войны. Представитель CBS в этом проекте Билл Оуэнс, тренер по кикбоксингу, полагал, что шансы на успех составляют 50 на 50. Однако большинство австрийских журналистов были уверены в том, что американцы со своим проектом немного опоздали. Еще недавно в близлежащем городке Альтауззее жил тот, кто мог бы им точно сказать, имеют ли смысл их поиски или нет. Бывший оберштурмбаннфюрер СС Вильгельм Хэттель. Он находился рядом с Эрнстом Кальтенбрунером в конце войны и встречался с Эйхманом еще до того, как тот ушел в подполье. Незадолго до смерти Хеттель сказал, что после него здесь не останется никого из прежде многочисленной общины эсэсовских ветеранов, переживших войну. Когда же речь заходила о сумасшедших кладоискателях, верящих в то, что в топлицзее есть нечто более существенное, чем рыба и фальшивые деньги, Хеттель лишь презрительно улыбался. Тем не менее, если на дне озера действительно обнаружатся новые документы, которые помогут найти награбленное эсэсовцами золото, то этот успех будет очень кстати, так как Центр Визенталя опубликовал недавно имена 50 тысяч жертв, нацистских преследований в Австрии и предложил им подать судебные иски с требованием выплаты компенсаций. Кроме того, он потребовал от Швейцарии раскрыть номера 1600 банковских счетов, через которые нацисты оприходовали награбленное. А времени терпит. Но главное, вероятно, находится в другом месте. Тайники содержащие сотни миллиардов золотых франков, могут быть обнаружены в окрестностях маленького городка Аузее, который географически находится примерно в 60 километрах по прямой линии от Зальцбурга к юго-западу от двух горных озер и который пересекает небольшая речушка – приток Трауна.